Понедельник, седьмое июля, тринадцать часов сорок одна минута. «Ну, что там?» — спросили снизу. Доброволец в тесной майке борцовки обнажавшей могучую шерстяную спину, обернулся с высокой ступеньки Ивеко и сказал, «Вроде нету никого. Может, ушел куда-нибудь?» «Что значит «нету»?» — возмутился лосоватый мужчина в жилетке. «Постучите еще раз!» «Сам стучи!» — огрызнулся шерстяной здоровяк и тяжело спрыгнул на асфальт. «Говорят, тебе нет его там». «Ну и что теперь обратно идти? Слушайте, у нас тут чрезвычайная ситуация вообще-то», — сказал парень с дредами в сандалях на босу ногу. «Можем сами вскрыть и посмотреть». «И как мы без водителя посмотрим, вот интересно?» — крикнули ему. «Двери, что ли, будем выламывать?» «Нет, ну это совсем уже как-то, извините. Давайте дождемся человека. Иностранные номера, тем более. Представляете, что начнется? Да придет сейчас, куда ему тут ходить?» Женщина-мерседес стояла в первом ряду, высокая, как осадная башня, но в обсуждение пока не вмешивалась. «Ждет, куда ветер подует», — понял Митя, который в тактике светловолосой чиновницы начинал уже понемногу разбираться. А вот они не готовы. Им не хочется ломать замки в польской фуре, отбирать еду силой. Они надеются, что всё можно сделать прилично. Видишь, Сашка, а ты говорила, коммунизм. — Мы даже не знаем, что там, — говорила как раз дачница в шортах. Может, там вообще не продукты? — Это рефрижератор, женщина, — ответила лосоватый. — Не обои же в нём возить? — А прикиньте, там мясо мороженое, — сказал кто-то, — и минус восемнадцать. — О, ребят, на пять минут меня туда пустите, задолбала эта жара. — В очередь записывайтесь. В толпе засмеялись, и вся она как-то обмякла и распалась, как при команде вольно. Вроде ничего особенного не изменилось, но теперь это был не боевой отряд продразверстки, а просто пара десятков отдельных, уставших и немного смущенных людей. Турм захлебнулся, даже не успев начаться. И очень, возможно, польская фура была бы спасена, если бы её водитель, который не смог больше выносить своё возмущение, лёжа за шторками спальника, не выбрал именно этот, без сомнения, роковой момент и не высунулся, наконец, из кабины и не крикнул «Чего до холери джессе одем и не курва-мач?» Славянские языки вовсе не так похожи, как кажется. Но некоторые слова добровольцам все-таки разобрать удалось, а остальной смысл угадать уже было легко. На мгновение стало тихо, и воздух вокруг рефрижератора снова как будто загустел. Женщина-мерседес начальственно кашлянула и шагнула вперед. «Мы проверяем грузовой транспорт, находящийся в тоннеле. Документы покажите, будьте добры». Водительское удостоверение, страховой полис и транспортные накладные. Дылду в синем костюме польский водитель вспомнил сразу, и лицо его омрачилось. Начинали сбываться самые нехорошие предчувствия, которые мучили его еще с утра после первого их разговора возле патрульного Форда, и он попытался использовать аргумент, который помог ему в прошлый раз. «Неразумен», — сказал он как можно иностраннее. «Не мувь я по-российску!» она даже сам почувствовал, что теперь это сработает вряд ли. «Документы!» — невозмутимо повторила Дылда и протянула руку. «Лейтенант, подойдите!» За спиной у нее возник рослый молодой полицейский, и все тут же стало очень официально. Водители Веко мысленно... Страстно проклял день, когда согласился на этот рейс и полез в машину за накладными. В каждый из них черным по белому на двух языках было написано, что в фургоне рефрижератора хранится 11 тонн овощных и 8,5 фруктовых консервов в жестяных и стеклянных банках. Фасоль в томате, зеленый горошек, маринованные огурцы, сливовый джем, компот из абрикосов и детское яблочное пюре общей стоимостью 49 тысяч евро. И стоит только вынести эти бумаги на свет, как положение его, и без того незавидное, сделается почти безнадежным. Спустя две с половиной долгих минуты, в течение которых рыжий дальнобойщик возился в кабине и вполголоса ругался по-польски, женщина-мерседес заглянула, наконец, в документы, и лицо ее прояснилось. Казалось, она даже сейчас поцелует страницу. Поляк замер на верхней ступеньке тягача, как будто асфальт внизу был отравлен, и угрюмо ждал приговора. «Мне придется попросить вас открыть кузов», сказала женщина-мерседес торжественно и строго. Добровольцы затрепетали и сомкнули ряды. «Не мог, не!» сразу отозвался водитель Ивека, словно эта реплика готова была у него заранее. «Пшепрашим, то не есть дозволено? Не!» — говорил он со своей ступеньки вниз, в чужие одинаковые лица, и чувствовал себя актером на любительской сцене, которого никто в зале не слушает, а он все-таки обязан доиграть роль до конца. И тут вдруг увидел в толпе знакомого человека в очках и перешел на английский. — Tell her, please, you tell her! If I break the seal, I lose my license! Смотреть на него было жалко. «Лук, I'm really sorry, I'm, — сказал Митя сочувственно, — but there are 300 hungry people here. Nobody cares about your license right now. Just open the truck. — Да чё ты с ним по-английски-то? — зарычал патриот. — Я, значит, понимаю, а он меня нет. Завели тоже моду, братья-славяне, блядь. — Понимаешь же, да, по-русски? — Эй! Рыжий поляк коротко зыркнул на него и сплюнул на асфальт. Понимаешь, улыбнулся патриот. Просят тебя по-хорошему. Иди, открывай. Переведите ему, что вопросы с таможней мы решим, сказала женщина-мерседес. И с грузовладельцем тоже. Всё оформим документально, он получит компенсацию. Но водители века перевода дожидаться не стал. Он вытащил из кармана связку ключей и швырнул ей под ноги.